Господин референт, та информация, которая у вас имеется, ей вполне можно доверять? О, да, безусловно. Источник надежный. Меня интересует срок ее давности. Текущие сутки. М да, поздновато. Думая о своем, проговорил Иван Сергеевич. Как на охоту, так и собак кормить. Завтра в 17 часов закажите вертолет. Кто из вас, господа, желает лично познакомиться с Мамонтом? Шведы снова переглянулись. Варберг что-то хотел сказать, возможно, выразить желание, однако референт отчетливо произнес. Считаю это излишним, господин Афанасьев. Не вижу острой необходимости. Появление незнакомых людей, к тому же иностранцев, может вызвать нежелательную реакцию. Это означало, что Августа выполнила договоренность, что сообщать своему резиденту и в какой форме. Но, кроме того, Иван Сергеевич уловил некую струнку брезгливости к больному мамонту. Возможно, срабатывала обыкновенная человеческая защита собственного сознания. Охотника входить в психушку и смотреть там на больных вряд ли найдешь. А если и найдешь то у такого желающего наверняка патология либо профессиональный интерес. «Я тоже считаю, что с мамонтом лучше работать пока только вам», — уточнил Варберг. «При первой же возможности или острой необходимости я бы с удовольствием познакомился с ним». Иван Сергеевич представлял, что устроит мамонт, Если к нему пожалует, в общем-то, такой же мамонт, только из Швеции, тогда бы у них навсегда пропала охота встречаться с мамонтом. «Такая необходимость есть», — настойчиво заявил Иван Сергеевич. «Вы могли бы найти общий язык, как два теоретика». «Больной скептик не партнер для искусства», — отрезал референт. Иван Сергеевич тут же выстрелил по нему. «Послезавтра утром у меня на столе должны лежать все списки граждан, проживающих в поселках Большой Кикус, Гадья, Дий и Верхний Вижай, начиная от 16 лет. Год и место рождения, род занятий, наличие судимости, образование, материальное положение». Слушай, шеф!» — неожиданно ответил референт, записывая в блокнот. Такое обращение Ивану Сергеевич очень понравилось. Он еще любил, когда его называли «товарищ полковник», хотя в институте не принято было обращаться по званию. А еще лучше «господин полковник». Это была его маленькая тайная слабость. Но вместо того, чтобы как-то поощрить референта, Он сказал еще жестче. «И всю оперативную информацию, особенно касаемую Мамонта. Слушаюсь, шеф». Он уже внутренне торжествовал и чувствовал в своих руках упругую крепость вождей, запряженные в свои сани валькирии. Он не догадывался, что через несколько дней... Большая часть оперативной информации станет уходить в сейф референта и обсуждаться в кругу шведов за закрытыми дверями. О том, что бывший начальник службы безопасности фирмы отставной генерал Тарасов совершил переворот и сдаст Савельева шведам вместе с разоблачающими его террористические действия материалами, отец в свою очередь, Передадут его следователям органов госбезопасности, Иван Сергеевич узнал лишь на пятый день от августа. Она случайно увидела на столе копию протокола допроса Савельева на 27 листах и случайно прокатала их на Ксероксе. К своей чести Савельев не выдал свои связи с фирмой. Иван Сергеевич и Августа пока оставались в тени. Провал был неожиданным, и Савельев был виноват сам, ибо, стараясь сохранить свое влияние, свою нужность в действующей фирме, созданной когда-то Валькирией и теперь ставшей у него на пути, не хотел вывести Ивана Сергеевича на прямую связь с генералом. Да и сам генерал, похоже, не хотел объединяться. Зачем ему какой-то Афанасьев? Без войска, когда тут под руками отлаженный аппарат, разветвленная сеть информаторов и разведчиков-профессионалов.